Василий Макарыч Шукшин «Любавины. Роман в двух книгах». Книга первая. «Москва. Советский писатель. 1990 год». Часть первая. «Любавиных в деревне не любили». За гордость. Жили Любавины, как в крепости. Огромный крестовый дом под железной крышей. Вокруг дома заплот из вершковых плах. В ограде днем и ночью гремят проволокой два волкодава с красными злыми глазами. Мужиков Любавин пятеро. Отец и четыре сына, спокойные и угрюмые, с насмешливыми умными глазами в прищур. Старик Емельян Спиридоныч, огромный и угловатый, как коряга, весь зарос волосами, волосы растут у него даже в ушах, скуластые, грубой ковки лицо не выражает ничего, кроме презрения. Уважал Емельян в человеке только силу. Хозяйство за жизнь сколотил крепкое, гордился этим и учил сынов жить так же. Сумеют, можно лучше. Сыны не то что уважали его, скорее побаивались, поэтому слушались. Старший Кондрат, медлительный, лобастый, с длинными руками, больше смотрел вниз, А если взглядывал на кого-то из подлобья недоверчиво. Людям становилось не по себе от такого взгляда. Вообще редко кто испытывал желание покалякать с ним о жизни у ворот перед сном грядущим. Кондрат не страдал от этого. Верил только отцу. Отцовскую житейскую мудрость принимал безоговорочно. Знал в жизни одно — работать И работал от зари до зари, молча, терпеливо, упорно. На все остальное смотрел, как и отец презрительно не выносил, когда при нем много разговаривали. Второй сын Ефим, этот помягче был, умел разговаривать с людьми, иногда улыбался, но улыбался так, для солидности — Был он мужик хитрый, сам про себя знал, не оплошает в трудную минуту, найдет выход. Жил он отдельно, своим хозяйством, как-то незаметно вывернулся из-под влияния отца, но своей самостоятельностью не раздражал его, зря не спорил, приходил советоваться к родным, охотно поддакивал отцу, а за душой таил другое свое. Братья понимали, что Ефим себе на уме, Было ему за тридцать. Третий Макар, самый суетливый из всех любовных, ходил в чистые рубахи волосы аккуратно причесывал, лицо красивое и злое, в глазах его постоянно таился ядовитый смешок, любил подраться. Обиды никому не прощал, не спал ночами, стонал, ворочился выдумывал один за другим коварные мстительные планы. В драке мог в любую минуту выхватить из-за нож и в свалке под шумок запустить кому-нибудь под ребро. Парни боялись его, он знал это. Самый младший из братьев Егор, задумчивый парнина, округлолицей и стройный как девка. Будь он немного разговорчивее, веселее, любая, закрыв глаза, пошла бы за ним. Было в его лице что-то более привлекательное, что-то сильное, зверское и мягкое, поразительно нежное, вместе. Но он почти ни с кем не разговаривал и улыбался редко, неохотно. На девок, однако, смотрел и снился им ночами. Эти двое не были еще женаты. Ранняя весна 1922 года. Темными мокрыми ночами, шумом томительно и тяжко, оседал потаявший снег, и в лесу что-то звонко лопалось с протяжным ликующим звуком пи -ю! За деревней на сухих прогалинах до самой зари хороводилась молодежь. Балавайшники, настроившись подвое, высекали из своих тонкошеих инструментов неукротимый серебряный зуд. Парни топтали тяжелыми спагами матушку, землю плясали, пели частушки с матерщиной, часто дрались, просила снаружи горячая молодая сила.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 Он спал на кровати, укрывался зимой и летом тулупом. Скинул на полбасы и ноги, достал пятерней промеж крыльцев, зевнул и пошел в сене умываться. На печке не слышно как тень завозилась хозяйка, Михална привычно перекрестилась и прошептала «Господи, Господи, прости нас грешно».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 Эти проклятые ноги, Егор каждую ночь, то и дело, скидывал с себя, матерился негромко, но все равно к утру ноги обязательно лежали на нем. Емельян вернулся из синей приглаживая на ходу кудлатую голову, сказал, ни к кому не обращаясь, сегодня пригрет здорово. всё уж, паска на носу!» — откликнулась Михална. Она затапливала печку. Емельян Спиридон Чабулса встал на припечье и тряхнул Егора. «Подымайтесь!» Егор легко отнял от подушки голову, вытер ладонью губы, полез с палате. Макар, не открывая глаз, перевернулся на другой бок и снова захрапел. Он вставал последним. Приходил с улицы обычно к свету, спал самую малость, а утром его вместе со всеми поднимал отец. Макар боролся, как мог, за лишнюю минуту сна — После каждого оклика он уползал все дальше, вглубь в палате, и под конец оказывался у самой стенки. Там отец доставал его ухватом, толкал в бок железными рогами и говорил беззлобно, «Ты гляди, что уделывает Боров, спрятаться хочет! Эй!» Макар подымался, злой и помятый, ворчал, «Пихает, как колоду, они же острые!» Младшие братья наскоро ополоснули лица, пошли во двор убираться, задавать корм скоту, поить лошадей. Занимался рассвет. по всей деревне скрипели ворота, колодезные валы, гремели ведра. Приговаривались, покашливали люди. из края в край, то стихая, то с новой силой весело горланили петухи. Где-то отчаянно ломилась из-за кутка свинья. Небо было ясное, воздух стоял чистый, по-утреннему свежий, с тонким запахом дыма и парного молока. Макара слегка пошатывала, не выспался. В конюшне, взнуздывая жеребца, он тоскливо попросил брата «Сделай один, а! Я где-нибудь придавлю сок прям с ног ведет, до того спать охота». «Лезь, спи!» — согласился Егор. «Только подальше куда-нибудь».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 Льдины покрупнее устремлялись туда, наползали на берег, разгребая гальку. Показывали скользкие, изъеденные вешней водой морды, нехотя разворачивались и плыли дальше умирать. Сразу за рекой начиналась тайга. Молчаливая, грязно-серая, хранившие какую-то вечную свою тайну. А дальше, к югу, верст за сорок, Зазубренной голубой стеной вздыбились горы. Оттуда с гор брала начало бешеная Баклань. Оттуда пошла теперь ворочить и крошить синий лед. люди кругом великое, и кажется, что там за горами совсем кончается мир. У бакланских бытовало понятие «горы», «с гор в горы»,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 Егор зябко ежился, посвистывал лошадям, чтобы они дружнее пили. Лошади одна за другой отходили от воды и вздрагивали. Вода была остуденая. Напилась последняя маленькая жеманная кобылка по кличке Монголка, любимица Емельян Спиридоновича. Приехав домой, Егор засыпал коням овса, убрался со скотиной, наколол дров для бани, суббота была, пошел будить Макара. айда да, завтракать! А, пошли, все, пошли. Повеселевший Макар маленько урвал, разминая затекшие ноги, пошагал в дом. Завтракали все вместе? Во главе стола Емельян Спиридоныч по бокам сыны. Еле молча Аккуратно и долго. Сперва была лапша с гусятиной, потом жареная картошка со свининой. Емельян Спиридоныч рукой брал со сковороды куски мяса и прятал в лохматый рот. С удовольствием громко жевал, поесть в этом доме любили. Наконец старик отвалился, размахнул наполовинке большую, как веник, бороду, сказал, покосившись на икону, «Слава Богу!» Стали подыматься, зашарили по карманам кесеты. Емельян Спиридонович сытый икая заговорил о делах. «Мы с Кондратом сегодня поедем в Березовку, я сон хороший видал, может, к добру». «В Березовке?»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 «Полмешка миллионов тебе мало не продаж я его так уведу, харя!» Татарин засмеялся ему в лицо, дыша губительным запахом неслыханной крепости табака и лука. «Вот тебя, коней, больше смотри!» Сегодня Емельян Спиридонович решил съездить еще раз, сон видел такой. Вижу, быт за поскотиной на спрот лагушной избенке сидит волк. Вот такой волчина, лоб как у коня. Мне так сердце резануло. Думаю, бежать догонит, хуже будет. Я взял далек. В штанах ничего не оказалось, поинтересовался Макар. Емельян Спиридонович нехорошо поглядел на сына.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 Он решил был денек погулять, раз отец уезжает. Скосоротился, пошел в горницу. Платить надо кузнецу-то, а то уж неловко даже, громко заявил он оттуда. Скажи, нечем пока платить, после не будет ковать. А ты раньше времени распускай слюни, не будет, тогда сплати. Ты, Егорка, плывешь в остров за чашей. Егор надегтяривал у порога сапоги шугат не прошла еще буркнул он емельян спиридонович выкатил из печки уголек долго сопел прикуривал потом вытолкнул из густых зарослей бороды усов белое облачко спокойно сказал ни хрена с тобой не случится барш никака иди кондрат закладывай надо успеть пока дорога не раскисла кондрат молочком оделся и вышел Емельян Спиридонович долго надевал тулуп, минут пять искал папаху, подпоясался цветной опояской, взял под мышку рукавицы лохмаршки и остановился у порога. Но у него привычка такая была. Перед уходом из дому останавливался у порога, оглядывал избу и спрашивал, «Ну, ты это, — Михална пошла его проводить, — много ошибка запросит, уж не берите»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 Давич поил коней, приметил, двое каких-то приехали опять, с Колокольниковым из с шли, из уезда нагрянули. Наверное, откуда же? Макар картинно подбоченился, прищурился на брата. Им, Егорушка, надо ноги на шеи завязывать этим властям всяким, а вы с девками пузыри пускаете. Конечно, они скоро на голову усядут Егор ничего не ответил.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 Впереди в высоких негнущихся пимах в новеньком белой овчи на полушубке шагал предсельсовета Елизар Евстигнеевич Клокольников. За ним в двух шагах приезжие. Один старый с бородкой, второй совсем щ молодой парень, высокий с тонкими длинными ногами, на лбу у парня косо через бровь шрама. Приезжие были в спагах. Под ногами у них по-зимнему громко взыкал снег. Направлялись к высокому дому с веселым писаным крыльцом. Поднялись. Елизар, не вынимая из карманов рук, ногой толкнул дверь синей Положение председателя не позволяло ему иначе открывать дверь. Вошли в избу завидев чужие из избы в горницу козой шарахнула молодая девка в спальной рубахе кобыла старзаводская строго заметил елизар откудша она знала вступила за дочь хозяйка пухлая с застыным лицом баба если слив не знал от окна весь день нагишом ходить так уж нагишом откликнулась из горницы девка вот тут остановитесь товарищ обратился елизар к приезжим бед мой брат здесь живет у тебя другого места нет кроме брата обернулась баба к себе это почему не ведешь елизар скрипнул новыми настывшими пимами смерил угрожающим взглядом хозяйку и выразительно постучал себя по лбу граммофон та сердито махнула рукой и приняла за тесто вот здесь значит и остановитесь Снова обратился Елизар к старику и парню. Они терпеливо стояли у порога. Старик протирал концом потертого шарфа очки, а парень незаметно поводил плечами под легким кожаном и переступал с ноги на ногу, видно, промерз. «Немедленно истопишь баню!» — приказал председатель, снова решительно повернувшись к хозяйке. «Приедет хозяин, затоплю». Все так же непримиримо ответила Таня, не оборачиваясь. «Не шуми, тут много!» Елизар в конец обозлился, но сторожиться перестал. Опасался, что эта дура выкинет еще что-нибудь похлеще. Спросил, а он и где? «Сену продавать». А... ну значит...» Елизар повернулся к товарищам, которым хотел угодить. «Значит, к вечеру вам тут баньку и стопят. Это с дороги полезно». Он изобразил улыбку с которой деревенские люди разъясняют городским общеизвестные истины. Старик, устраивая на нос очки, согласно кивнул головой. Полезно. А я, значит, это побежал. Елизар пытливо заглянул старику в глаза и ушел. Так, кажется, и не понял, угодил или нет. Старик спокойно разделся, прошел к лавке и сел. Парень тоже заскрепел тужуркой, с удовольствием стаскивая ее. «Тебя как называть можно?» — спросил старик, глядя на хозяйку поверх очков. «Агафьей. А меня Василий Платоныч. А его вот Кузьма. Фамилии у нас одинаковые, Родионовы. Сын, что ли? Племянник. Ты не сердись на нас, мы ненадолго». «Чего там?» — примирительно сказала Агафья. Ей, видно, понравился старик. Из горницы вышла девка в пестром ситцевом платье, крепкая, легкая, на ходу, с маленькой, гордо посаженной головой. «Здрасте!» — смело посмотрела на парня, непонятно дрогнул уголком припухлого рта, прошла к матери. У Кузьмы слегка побугровел шрам. «Дай сгурить, дядь Вась!» — тихонько попросил он. «Из уезда, что ли?» — поинтересовался Агафья. «Из уезда», — ответил платонович А чайок нельзя придумать, Агафья. Сейчас будем завтракать. Клавдия, убирай с стола, дочь моя. Сочла нужно пояснить, Агафья. Сами, конечно, городские. Ага, замерз парень-то. Иди вон к печке погрейся. Шипку шлёк, у тебя-то штука-то. Зато кожаная, не то серьёзно, не то издеваясь, вставила Клавдия. Кузьма кашлянул в ладоник, сказал, — И чего так отогреемся. Дорога за ночь хорошо подмёрзла. Лошадь шла ходка, коробок дробно трохтел. Где-то в передке, нагоняя сонное раздумье, дребезжала железка. Емельян Спиридоныч, зарывшись в пахучий воротник тулупа, чутко дремал — Кондрат время от времени трогал вождями и равнодушно говорил «Но-о-о, Опускал голову и снова принимался постегивать концом вождей по своему сапогу. Ого, мне души! Просторно! Ища на всем сонная сладкая одурь после тяжкой весенней ночи. Проехали пашню, начался редкий чаклый осинник, запахло гнильем, Впереди на дороге далеко и чисто зазвенел колокольчик, навстречу несла стройка. Емельян Спиридонович выпростил из воротника голову, всмотрелся, Кондрат тоже глядел вперед. Тройка быстро приближалась, лошади шли в мах, коренной смотрел зверем. Престижные почти не касались земли, далеко выкидывая длинные красивые ноги. Колокольчик чему-то радовался, без устали звонко хохотал. Тройка пронеслась мимо, обдав Любавиных ветром, звоном и теплом. Емельян Спиридонович долго глядел вслед ей. «Соловьи!» — вздохнул он и снова полез в волотник. Опять было настроились на мерный баюкающий шумок долгой путины, но вдруг Емельян Спиридоныч высунулся из воротника, встревоженный какой-то мыслью. «Слышь!» — окликнул он сына. «Ну?» Емельян Спиридоныч заворочился на месте и откинул воротник совсем. «Знаешь, кто это проехал?» «Почта». «Правильно» отец в упор вопросительно смотрел на сына: "Ты чего?" Не выдержал тот. Деньушки проехали. "Они почта", тихо сказал он. "Они их в железном ящике возят. Ночью покормятся, назад поедут". Кондрат прищурил глаза, отец искоса смотрел на него, ждал усаются такие денюжки!» — сказал Кондрат, не глядя на отца. Емельян Спиридонович задумался, смотрел вперед хмуро. «Тссс! У людей как-то получается, язвите!» — Кондрат молчал. «Тут те сразу...» — «И жеребец, и по избе нашим оболтусом!» Кондрат понукнул воронка, и Емельян Спиридонович снова полез в воротник, вздохнув. Это Иван Ермолаевич, покойник, тот сумел бы. Кто это? Дядь мой по матери. Тот сумел бы. У него золотишко не приводило, с лихой был царство небесное. Сгинул где-то в тайге. Больше не разговаривали. В баню пошли втроём. Николай Колокольников, хозяин, у которого остановились приезжие и Платоныч с Кузьмой. Николай, широкоплечий, кряжестый мужчина с красным обветренным лицом, недавно вернулся из въездного города на веселье, где отхватил дорогой с мужиками. Он сразу разговорился с Платонычем, заспорил, стал доказывать, что школа в деревне не нужна и даже вредна. «Да почему?» «А вот так! Я по себе знаю, как задумаюсь, иной раз, почему, к примеру, от солнца тепло, от месяца нет, или где бог сидит?» Клавдия фыркнула. Из-за нее, собственный начался спор. Платоныч спросил, умеет она читать или нет. И, мельком взглянув на Кузьму, кокетливо вывернула. «На небесах!» Отец накинулся на нее. «Да небеса-то что, по-твоему? Это нормальный воздух. Попробую, сиди, наем. А если б небеса, скажем, твердые были, то как тогда через их звезды видать? Ты через стенку много видишь? Что?» Считая, что против таких доводов не попрешь, Николай повернулся к квартирантам. — О чем я говорил? — А, про месяц. — А у папа спрашивал, где бог сидит? — Спрашивал. — В твоей, — говорит, — глупой башке он тоже сидит. У нас поп серьезный был. Поспорили еще о том, нужно землеудобрение и нет. Николай твердо заявил, что нету. Навоз туда-сюда, что соль какую-то привозит, некоторые это от глупости и от учения, кстати. Пошли в баню. Разделись при крохотном огоньке самодельной лампочки. Николай окупнулся и полез на полок. Ну-ка, один ковшечек для пробы. Платоныч плесканул на каменку. Низенькую баню с треском и шипением наполнил горячий парф. Длинный Кузьма задохнулся и присел на лавку. На полке заработал веником Николай. В полутьме мелькало его медно-красное тело. Он кряхтел, стонал, тихонько матерился от удовольствия. Полок ходуном ходил. Доски гнулись под его шестипудовой тяжестью. Веник разгулялся вовсю, с полка валил каленый березовый дух.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 Николай, дувайс ответил. «У отец парился, водой отливали. Ха! Насмерть заходился. Зачем так?» — не понял Кузьма. Николай не сумел ответить, зачем. «Поживешь, брат, узнаешь». Уходили из бани по одному первым Кузьма. Вошел в избу и лицом к лицу столкнулся с Клавдией. Она была одна. «Скидай гимнастерку, ложись вон на кровать, отдохни»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 Как теленчик, ты ведь парень, да городской. Она засмеялась. Тонкие ноздри маленького и носа вздрагивали. Смотрела серыми, дерзкими глазами, ласково, точно гладила по лицу, ладошкой. Грубец у Кузьмы макова залел Парень начал соваться по карманам, искать табак. Смотрел мимо девушки в окно, глупо и напряженно. Он понимал, что нужно, наверное, что-нибудь сказать. И не находил, мучительно не находил ни одного слова. В синяк звякнул щеколда. Клавдия упружисто повернулась и пошла в горницу. Кузьма сел на скамейку, прикурил. Несколько раз подряд глубоко затянулся. Вошла Агафья, за ней шумно вварился Николай. «К васу, скорей!» Он был в одних кальсонах. Литое раскаленное тело его парило. Приложился к рынке сквоз, и мы осушил до дна. — Фу! Во, парень! Какие дела! — сказал он Кузьме, вытирая тыльной стороны ладони, мокрые губы. — Хорошо у нас в деревне. Сходил в баню. Он завалился на кровать, свободно, с подчеркнутым наслаждением раскинул руки. Пришел домой, и сам себе глава Никто над тобой не стоит, так? А в городе кто стоит? о в городе. Вы сами откуда? Из-под Москвы. Из рабочих, да. Хорошо получали? Ничего. Так. А к нам зачем? Кузьма ответил не сразу. Была у него одна слабость. Не умел легко врать, обязательно краснел. Николай улыбнулся. «Ты не из трепачей! А скажи, этот Платоныч, он партейный? Да, толковый старик, видно. Глянец вам, Сибирь наша!» Кузьма погасила подошву окурок, отнес его в шайку, неохотно и кратко пояснил. «Мы знаем ее». «Как?» «Я в Бомске родился, а дядя ссылку отбывал там же, недалеко». Николай даже приподнялся на локти, с интересом посмотрел на парня. «Вон он, значит, из каких!» «И много отбрабанил. Девять лет». «Тот он такой худенький старичок!» — вмешалась в разговор Агафья. «А у тебя мать с отцом живые?» «Нет, померли здесь же». «Они что, что же сосны были?» Опять приподнялся Николай. Тоже. Сколько же тебе было, когда ты без яиха остался? Года два, что ли. дядь тебя и подобрал. Ага. Замолчали. Агафья жалостливо смотрела на Кузьму. Николай глядел в потолок, нахмурившись. Кузьма листала искуренный наполовину чистник. Пришел Платоныч, распаренный, повеселевший, Близоруко сощурившись без очков, он был трогдину беспомощный и смешной, Нашел глазами хозяйку. Хоть за баню и не говорят спасибо, но баня надо сказать мировая. Николай встал с кровати. Ляг, отдохни, Платонч, лежи, махнул тот рукой, я не имею привычки отдыхать. Николай снял с гвоздя брюки, долго шарился в карманах. Брат с моего раскусили, еще нет? — спросил он. — Как раскусили? Что он за человек? — не Это что? — О, узнаете еще. Николай беззлобно, даже с некоторым восхищением, усмехнулся, тряхнул головой. Попер в председателе. Работать не хочет. Ариасина, он с молодой такой был. Все нравил на чужом хребту. Прокатиться. Николай вытащил, наконец, несколько бумажек, протянул жене. Сбегай возьми, мы откупаем со знакомством. Платоныч кашлянул, сказал просто. Дело такое, Николай, мы не пьем. Мне нельзя, а он, ему рано. Агафья благодарно посмотрела на старика, быстренько спрятала деньги в шкаф. Ну, после бани, я думаю, можно, а по маленькой, простительно, сказал Николай. Нет, спасибо. Николай крякнул, посмотрел на жену. Деньги в надежных руках. Она уж их не выпустит, не тот случай. Он только теперь сообразил, какого свалял дурака. Стоял посреди избы со штанами в руках, огромный, расстроенный, тяжело глядел на свою ловкую половину. Та, как ни в чем не бывало, собирала на стол ужинать. платоночек и Кузьма невольно рассмеялись. «Не тоскуй, Микола», — сказал Платоныч.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 Николай повернулся к ней и строго сказал, «Пока не разговаривай со мной, не волнуй зазря». Поужинали. Клавдии не было. Кузьма вылез из-за стола, поблагодарил хозяев, пошел на улицу покурить. В сенях в темноте его вдруг коснуло что-то мягкое, и в ухах горячо дохнули, «Выходи на улицу». Кузьма даже сморщился.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 Клавдия, и, видать, никакого тебе дела до других. Нельзя ж так, елки зеленые. Замолчал и подумал, сейчас повернется и уйдет. Но Клавдия не думал уходить. Тогда он еще сказал, негромко, упрямо, так, конечно, легче, но нельзя ж так. Ты чего это? Спросила Клавдия серьезно. Что? Ты по что так со мной разговариваешь? Кузьма промолчал.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 Ночи не сплю, думаю, любить мне охота, а некого. Наши здоровенные все, как жеребцы, и шибко уж неинтересно с ими. Ты другой вроде, поглянулся бы я тебе. У нас тут девки разные, есть лучше меня. Ну, зря ты что там, бормотал Кузьма. Тебе хорошо будет со мной, ты вон какой стеснительный. Дай-ка я тебя поцелую, терпения больше нет». Она едва дотянулась до его лица, он не догадался наклониться и вдавила свои горячие губы в его, по-взрослому, затвердевший пропавшие табаком. Емельян Спиридоныч с Кондратом вернулись к вечеру. Дома был один Егор. Он сидел на полу, поджав по киргизски ноги, мастерил скворечню. Любимые его занятия выстругивать что-нибудь... — Ты чего дома? — нахмурился отец. — Лодку смолить надо. Спустил ее на воду, а в нее как в сито. Егор отложил в сторону плашки и поднялся. — Макар в кузне там. — А ты себе другого дела не нашел? Емельян спереду он чпнул. Недостроенный скорешник. — Клоботрясы. Егор, молчком, стараясь не шуметь, собрал плашки, вынес в сене. — Пойду к Беспаловым заявил Емельян Спиридонович. Было два семейства в Баклане, куда ходил Емельян Спиридонович. Беспаловы и холманские, богачи под стать любовенным, и такие ж нелюдимые и спесивые. Мать придет, скажи, чтобы в баню и шо подкинула, я, может, засижусь. Кондрат кинул. Егорка позвал он Чего он такой? — спросил Егор, войдя в избу. — Из-за жребца, что ли? «Сходи за макаркой. Зачем? Надо, чтоб сразу ушел. Жеребцат не купили — не твое дело». Кондрат сел к столу, грузно навалился на локоть, подпер большую голову. Был он какой-то задумчивый и сосредоточенный. Макар пришел потный, в копоти, помахал кувалдой в охотку вместо молотобойца. «Чего? Пошли со мной». — велел Кондрат, направляясь к горницу. Макар покосился на Егора, пошел за старшим братом. Кондрат пропустил его вперед с порога горницы, — сказал Егору. — Иди, засыпь овса, монголки, поболее. И захлопнул за собой дверь. Егор сунулся был за ними. — Тебе куда, — сказали идти, — рявкнул Кондрат. — Ключи от амбара там, чего торешь-то? И из горницы, звякнув, вылетела связка ключей.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 Понял, что спорить лучше не надо, достал из-под кровати обрез, скинул на руке. Кондрат бережно принял его, тяжеленький и аккуратный, погладил широкой черной ладонью из сня сизый куцый ствол. «Где ж ты его, поганец, держишь? Сунься, кто-нибудь в раз увидит». Я только почистить принес. А зачем он тебе? Глаза у Макара горячо сверкнули азартным блеском. Не твое дело. Иди в кузню. Макар толкнул ногой дверь горницы и вышел, обиделся. Когда огней в деревне уже не было, и в тишину пустых улиц простужено бухали цепные кабели с Любавинского двора выехал Кондрат возвышаясь с немой глыбой на маленькой шустрой кобылке. В переулке, где кончается Любавинская ограда, от плетня вдруг отделилась человеческая фигура и пошла на перерез всаднику. Монголка настраженно вскинула маленькую голову, навострила уши, но ходу не сбавила. Кондрат придержал ее. Я это... стоял, Макар... «Возьми, братка, шибко охота, я лучше эти дела знаю, чем ты». Голос Макара звучал тихо, с надеждой. Он держался за сапог брата, тот неразборчиво сквозь зубы матернулся, толкнул монголку вперед и исчез в темноте. Макар пошел домой с тяжелой обидой в сердце, влез на палате и затих. Домой Кондрат явился перед рассветом бледный без шапки держался рукой за левый висок молчком прошел в горницу попросил самогону эмельян спиридоныч в одном из подним забегал из избы в горницу боялся спрашивать он догадался где был сын коня потерял прохрипел кондрат отец на мгновение остолбенел потом снова бестолково засуетился Надо уметывать, по коню могут узнать. Вслух соображал он рубаху, скинь на ей кровь. Помог снять рубаху. Нечаянно коснулся раны на голове сына, тот замычал от боли. Ничего, ничего, торопил отец, кисть с тенем, видно, угодили. Скомкал рубаху, выбежал с ней в сене, кинул жене, Михаловна развернула ее и выронила. Господи, батюшка, отец небесный, омель, а тут кровь, сожги. Михална стояла на рубахой и смотрела на мужа. Ну что? Емельян стиснул огромные кулаки глухо, негромко, чтобы не побудить ребят, на палатах вырвался. Твою в креста, мать, не видел никогда. Поднял рубаху, облил керосином и запалил в печке. Мы с Кондратом уедем, где он наперед, скажешь к Игнату в гости. Вчера, мол, вечером еще, нет, днем уехали. Слышишь? Слышу. «Ребятам также скажи, а если случай чего придут, станут спрашивать?» Емельян притянул к себе жену и, дрожа челюстью, зашипел. «Ты ничего такого не видела? Завтра с утра растрезвонь, что монголку у нас украли, и поняла?» Он направился в горницу, но вдруг резко обернулся и сказал, «Сиплый и страшно, да сама-то веселее гляди, чего ты как с того света явилась?» Кондрата, обхватив голову большими руками, бережно качал ею из стороны в сторону. Останавливался и, склонившись к левому плечу, замирал, точно прислушивался. Видно, мерещился ему до сих пор легкий свист страшного железа на плетеном мешке. На массивном лбу его мелким бисером выступил пот. Болит? Спасу нет. Ничего живой остался. Сейчас поедем. Отвезу тебя к Игнату, там отходим. Емельян Спиридонович присел на минуту на кровать, замотал длинным веником бороды и с дрожью в голосе проговорил. Кобылу, кобылу Золотая была животинка.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 Обрез вышибли чем-то по голове. Емельян Спиридонович встал. «Поедем». Они вышли из дома, но Емельян Спиридонович тут же вернулся в лес на палате, растолкал Макара. Егора не было дома. «Езжай прямо сейчас. Знаешь, где бомбская дорога в Быстрянский лес заворачивает? Ну, шапку там потерял Кондрат. И обрез поезжай». Макар все понял. Эй, так и знал. Скорее, ядрена мать, разговаривать он будет. На свет чтоб успел. И опять выбежал, не оглянувшись на жену. Она все стояла посреди избы. Еще с зимы приметил Егор одну девку, Марью. Была мария из многодетной семьи вечного бедняка Сергея Федоровича Попова. Давно-давно пришел в Баклань веселый и нищий парень Сергунько. Откуда никто не знал. Был он балалайшник и плясун. Девкам пришелся по душе, плясал он, плясал и выплясал самую красивую девку в деревне Малюгину Степаниду. Пошел свататься. Отец Степаниды, один из тогдашних богатеев деревенских, напоил его и ухлестал в усмерть. А когда Сергунька отлежался, Степанида убежала к нему без родительского благословения. Отец проклял ее и послал жену снять все, что на ней имеется. Мать пришла, потихоньку благословила молодых и... Сняла с дочери последнее платьишко, без этого муж не пустил бы ее на порог. Стали по поповы жить, поставили небольшую избенку, наплодили детей кучу, и так и остались в постоянной бедности. Сергей Федорович начал закладывать, а к старости еще сделался какой-то беспокойный, шумел, ругался со всеми, каждой бочке затычка. Был он невысокого роста, растрепанный, с маленькими сердитыми глазками, смахивал на воробья. Из тех, которые среди других воробьев выделяются тем, что всегда почему-то нахохлены и все прыгают, прыгают грудкой вперед, очень решительно. Он плотничал. Не было случаев, чтобы он, нанявшись к кому-нибудь, перекрыть крышу или связать рамы, не поругался с хозяином. Спуску не было никому. Не боялся ни бога, ни черта. Рассказывали, был в старое время в деревне колдун. Кого не взлюбит этот колдун, тому не дашь житья. Сейчас выйдет утром за поскотину, поколдует на зарю, и человек начинает хворать ни с того ни с сего. Все боялись того колдуна, хуже огня. А он ходил надутый и важный, нравилось, что его боятся.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 После этого два дня гулял по деревне и всем говорил, о его язык не повернул сколдовать, до того она у меня красивая. Степанида в старости сделала сухой, жилистой и тоже шумливый только глаза сохранила прежние, веселые, живые и умные. Ругались они с мужем почти каждый день, начинал обычно Сергей Федорович. — Всю свою дорогую молодость я с тобой загубил. Горько заявляла. Степанида, подбоченившись, отвечала. «Никогда-то я тебя не любила, петух красный! Ни вот стольчика не любила!» Она показывала ему кончик мизинца. Сергей Федорович растерянно моргал глазами. «Врешь, куделька! Любила! Ошибка даже любила!» Степанида, запрокинув назад сухую сорочьую голову, смеялась. Искренне и непонятно. «Любила!» «Да тебя, другого! Эх ты, обманты ты на всю жизнь, человек!» Сергея Федоровича как ветром сдувалось с места. Он прыгал по избе, кричал, срываясь на виск. «Да любилыш, кукла ты морская, я ж все помню, помню же!» «Что ты помнишь? Все, ночь всякие помню!» «А я другие ноченьки помню!» — вздыхалась Степанида. «Какие ноченьки, ночушки милые!» Заря, как кровь молодая, А за рекой соловей насвистывает, Так насвистывает, аж сердце заходится, И вся земля потихонечку встонет от радости. Не с тобой это было, Сереженька, не серчай. Сергей Федорович лохматил маленькой крепкой рукой, Не по возрасту буйный красный хохол на голове, Смотрел на жену тревожно, не верил. А Степанида продолжала вспоминать Дорогое сердцу времечко.